Глава вторая Короткий коридорчик, перекошенная и свисающая на одной петле дверь. Наконец-то мы шагнули к яркому дневному свету. Первое, что я заметила, кусок выгоревшего календаря на стене. Число 2012 и смешной разноцветный дракончик все еще отчетливо выделялись на желтоватом фоне. Точно такой я купила на вокзале по дороге домой. Повесила его у нас в гостиной рядом с книжной полкой. Январь 2012 как раз после успешного завершения первой сессии. Последняя мирная поездка в Воронеж. Деревянный пол едва ли не весь выломан с мясом, а этот клочок бумаги уцелел. Другие открытия оказались не такими приятными. У пустого оконного проема стоял юноша лет шестнадцати и пристально вглядывался куда-то наружу. Был он высок и костляв, одет в драный российский камуфляж. В руке держал нож. Хороший такой спецназовский нож. Кажется, что-то строгал из куска деревяшки. Рядом с его коленом к стене был прислонен АКМ. Остатки половиц заскрепили у нас под ногами, но юноша обернулся не сразу. Пробормотал. — Иришка, я же говорил внизу посидеть. Увидев нас, он оцепенел. «Привет!» — сказал Артём. «Мы тут мимо проходили». Физик нервно ухмыльнулся. Запас его красноречия слишком быстро исчерпался. Грей более конкретен, хотя и вежлив. «Пожалуйста, положи ножик и отойди в сторонку». Юноша покосился на свой АКМ, но не стал возражать. Пистолеты-пулеметы в наших руках выглядели разумными аргументами. Доктор взял автомат а нож зафутболил глубоко под края половиц. В это мгновение ситуация осложнилась. В оконном проеме возникла еще одна физиономия, почти детская. Физиономия удивленно моргнула и не слишком дружелюбно на нас вытаращилась, а со стороны дверей заскрипела. Кто-то невысокий зыркнул внутрь и исчез быстро, как привидение. Грей, не сводя глаз с местных, хлопнул меня по плечу. Я поняла без слов. И пока мы с Артемом шли в дальний конец комнаты, балансируя на гнилых досках, и карабкались через высокий подоконник, Грей осторожно пятился, прикрывая отход. Когда он последним спрыгнул на кучу мусора, мы бросились за угол ближайшего здания. Промчавшись квартал, резко метнулись влево. Нырнули в кусты. Еще пару кварталов бегом. Удивительно сохранившийся скверик. Грей освободился от трофейного АКМа, сунув его в густую траву. Минут пятнадцать мы без передышки неслись, петляя между домами и никого не встретив. Кругом был обычный пейзаж. Мусор, остатки домашнего скарба, разбросанные поперек улиц. Все покрыто застарелой грязью и пылью. Только трава, пробивавшаяся везде сквозь мусор, сквозь трещина на асфальте да еще деревья, были живыми. И совсем живыми казались солнечные лучи в россыпях битого стекла на тротуарах. Солнце пекло так, что мы сразу взмокли, словно лошади на скачках. А воробьи радовались и громко чирикали. Солнцу и воробьям не было дела до наших игр. Чуть сбавили темп. Артём уже порядочно запыхался, но держался молодцом. «Ребята, а куда мы вообще-то движемся?» — спросил он, сдирая с себя шапочку. «До следующего входа в подземную сеть, километра три», — пояснил Грей. «Это другая ветка. По ней даже в Химке можно добраться». «А ты проверял? От Чингиза нет сообщений», — напомнил я. «Ничего», — вздохнул доктор. «Спустя пару минут мы поняли, что за нами следят. Да, мы по-прежнему никого не видели. Кругом было пустынно». И воробьи чирикали также беззаботно. Только ко всему этому добавились шорохи, едва различимые. Иногда слабый хруст стекла под ногой. Иногда в окнах мелькали неясные силуэты. Это раздражало, будто чужой взгляд все время направленный тебе в затылок. Но на самом деле чужаками здесь были мы. И так уж погано вышло, что с самого начала гостям и хозяевам пришлось наставлять друг на друга оружие. После такого глупо ожидать радушного приема. Асфальт мягчел под солнцем, даже в тени было жарко. Я давно последовала примеру товарищей и стащила шапочку, и все равно подзаливал глаза. Мы шли вперед, нас не останавливали, пока они только наблюдали. Откуда-то издалека послышалось характерное жужжание. Я рванула Грея и Артема за плечи. Мы нырнули в ближайший дверной проем и замерли, прижавшись к стене. Вертолетный робот пронесся над крышами. Завис. Опять начал приближаться. Физик беззвучно одними губами выругался матом. Потом также беззвучно попросил у меня прощения. А шпион еще долго ходил над кварталом большими кругами. Но снижаться не стал, не по нашу душу. Мы обождали, пока все стихло и высунулись из укрытия. «Эй!» – донеслось от соседнего здания. Грей дернул Артема за куртку, пригибая книзу, а сам осторожно глянул в окно. Снова присел, зашептал. «Не меньше трех, с автоматами, второй этаж, угол». «Эй, поговорить надо!» Голос звучал молодо, но с командирски басовитыми нотками, как у человека, не привыкшего разбрасываться пустыми словами. — Я думаю, с той стороны тоже ждут, — почесал подбородок Грей. — Так я проверю, — дернулся физик. — Зачем? И так ясно. Нас взяли в кольцо. Артем нервно поежился, достал из кармана флягу с водой, сделал изрядный глоток спохватился и торопливо предложил мне. Я не отказалась. Потом дала флягу доктору. Пока он пил, еще раз проверила свое оружие. Чисто машинально. Но неужели нам все-таки придется в них стрелять? «Эй, вы че там, оглохли нахрен?» Тем временем вмешался другой, более тонкий и нетерпеливый голосок. «Что будем делать?» — наморщил лоб Артем. «Отбиваться?» «Иногда ты меня пугаешь, мой друг», — усмехнулся доктор. «Люди соскучились по общению, откровенному и неформальному. Что ж их убивать за это? Под дулом автомата это уже не общение, а извращение. Если бы нас хотели пристрелить, Артемчик, застрелили бы без всяких церемоний, с детской непосредственностью». «Эй!» — Пускай кто-нибудь выйдет без оружия, — донесся командирский голос. — Я тоже буду чистый. — Я пошел, — сказал Грейтоном, нетерпящим возражений. Положил барс, сбросил рюкзак, снял гранаты из бронежилета и шагнул в дверной проем. Я замерла у окна с пальцем на спусковом крючке вайпера. Артем сморщился, как от зубной боли. Рядом с закопченной многоэтажкой возникла невысокая фигура в грязно-пятнистых штанах и куртке. Фигура направилась в нашу сторону. Движения были такими же уверенными, как и голос. Через секунду я получше разглядела лицо. Смугловатое, выбритое, почти молодое, если бы не глубокие морщины, проступавшие у глаз. Длинный шрам на левой щеке, как бледный след крохотной молнии. Короткий ежик очень светлых, будто выгоревших волос. И глаза тоже светлые, кусочки голубоватого льда. Незнакомец шагнул из тени, и тут до меня дошло. — Артемчик, он же седой, совсем седой! — зашептала я. — Да ну, ему еще и тридцати нет! — отозвался физик. — Крашеный, точно крашеный! — и сердито сплюнул. Панк доморощенный. Но уж на панка это точно не смахивал. Я быстро переползла к другому окну, чтобы увеличить свой сектор обстрела. Отсюда я могла хорошо видеть обоих. — Привет! — сказал командир, останавливаясь за пару шагов от Грея. И шагах в десяти от меня. Ко мне он сейчас был даже ближе, чем к своим. — Привет! Какими судьбами в наших краях? — Да так, — уклончиво заметил Грей, — экскурсия по местам боевой славы, дышим воздухом, любуемся архитектурой. — Ага, — прищурился Седой, — ну и как? — Вполне, чувствуется, знаешь, стиль, ничего лишнего, ни стекол, ни полов, ни людей, сплошная экономия и коммунальная реформа в действии. «Рыжий случайно не водит сюда экскурсии МВФ?» «Пока только полицаев!» «Зря! Старый комендесю уписался бы от восторга!» Командир хмыкнул, насмешливо склоняя голову. «А ты веселый!» «Так жизнь заставляет!» — пожал плечами Грей. «И какие дальнейшие планы?» «Продолжить экскурсию!» Может, нужна помощь или опытный экскурсовод? — Да нет, спасибо. Не хочется, знаешь, никого отвлекать. И потом я люблю отдыхать дикарем. Ходить, где хочу и когда хочу. Седой смерил доктора внимательным взглядом. — Так можно и на скандал нарваться. Случайно. — Обожаю скандалы. — ласково расплылся Грей. — Правда, специально их никогда не ищу. Я вообще-то тихий и покладистый. В городе большая буча. Полиция и охранка стоят на ушах. А еще, говорят, дня три назад какого-то серьезного америкоса грохнули. Разве не слыхал? — Да откуда? — вполне искренне удивился доктор и сочувственно подсокол языком. — Вот что творится, а? Что деется? Совсем люди обнаглели. — Точно. — — кивнул Седой. — Из-за этой самой бучи мы склад потеряли. Боеприпасы, продукты — все накрылось. Лицо Грея сейчас напоминало неподвижную маску. Только сквозь острый, как бритва, прищур просвечивали живые зрачки. Командир продолжал очень спокойно. — А прошлой ночью, когда в «Матриксе» заварушку устроили, пятеро наших под облаву угодили, трое раненых. «Двоих насмерть!» «Плохо все это!» «Плохо!» — согласился доктор. «Да, хуже некуда!» Целую минуту они стоят, молча разглядывая друг друга. Грей заметно выше Седова и шире. Отличная мишень. Но и командиру тогда не уйти. Отметинка на его виске чуть левее уха. «Туда войдет моя пуля!» Наконец, молчание осыпается хрупкими колючими осколками. — Ладно, вы, похоже, торопитесь, — добродушно кивает седой, будто ничего и не произошло. — Счастливого пути! И направляется назад к своим. — Я насчет АКМа, — уточняет Грей. — Я его по дороге в скверике спрятал. Отыскать несложно. — Да ты не переживай, братан. «Оружие у нас есть!» — отмахивается командир. И уходит, еще целых пять секунд, оставаясь на прицеле моего вайпера. Грей тоже не мешкает. Когда он оказывается в укрытии, быстро навьючивается рюкзаком. «Автоматчиков не видно!» — говорит Артем. «Они что, выпустят нас?» «Не знаю!» — хмурится доктор. «Мы ползем в другую комнату». Быстро пересекаем здание насквозь и выбираемся наружу с дальнего торца. Бежим, пригибаясь. И тут вслед раздается. «Одну минутку!» Впереди, из окна дома, в котором мы думали укрыться, выглядывает автоматный ствол. Падаем на землю. Хотя это и не спасет. Горка битого кирпича и заржавелые останки холодильника – плохая баррикада. Мы как на ладони. Захваченно посреди открытого пространства. Галопа. А сзади опять бодрый голос командира. «Боюсь показаться назойливым!» Легкий смешок. «Да поднимитесь вы! Неужели по кайфу лежать в пыли?» Я перекатываюсь лицом к нему. Седой не думает прятаться. Развалился в оконном проеме и болтает ногой. Кто-то невидимый хохочет. Местные вовсю забавляются ситуацией. И тогда я встаю. Выпрямляюсь во весь рост. Артем отчаянно дергает мою штанину, но я не обращаю внимания. Грей тоже поднимается. Последним, бормоча ругательства, шумно отряхиваясь, встает физик. Командир уже не улыбается и молча изучает нас. Взгляд его надолго останавливается на мне. «Прошу прощения». «Мне бы кое-что уточнить». «Любопытство не порог», — хмурится Грей. «Детали можете не касаться, но хотя бы в каком направлении вы движетесь». «А тебе-то зачем?» — набравшись смелости, выпаливает Артем. «Ну, хотя бы за тем, что вы идете по моей земле». Доктор машет рукой в северо-восточном направлении. «Нам туда». «Пожалуйста». «Больше вас не задерживаю!» — кивает седой. Физик недоверчиво бормочет. «Выстрелы в спину — такая неприятная штука!» Но никто не стреляет. Мы почти пересекаем пространство между домами, и тут равнодушная фраза долетает догонку. «Конечно можете идти, только вообще-то там полиция!» Мы будто на стену налетели. Остановились. Артем заморгал. В его взгляде просвечивала отчаянная надежда. А может, врет. Хотя, наверное, даже физику было ясно, что это слишком похоже на правду. Зачем обманывать Седому? Мы ведь сейчас в его власти. И шансов противиться этой власти у нас нет. По крайней мере, именно так должны думать местные. Грей обернулся и пару секунд рассматривал командира. Наконец спросил. «Далеко?» «Не очень. Километра два-три», — спокойно уточнил Седой. Они передвинули посты вглубь развалин и выставили оцепление. «Давно?» «Сегодня утром, как раз после речи Гусакова. А через Владыкинское кладбище пройдем?» «Почему же нет?» — насмешливо щурится командир. «Ходить-то везде можно. Только вот где окажетесь...» «А там что, тоже полицаи?» «Нет, хор мальчиков. Разучивают сольфеджио и заодно шмаляют из автоматов, по всему, что движется». Мы переглянулись. Грей выдавил сдержанную улыбку. «Приятно иметь дело со знающим человеком. Не возражаешь, если мы слегка передохнем на твоей земле?» «Пожалуйста!» Любезно развел руками Седой. — Здесь не Сочи. Места много.